Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал, «Доблестный рыцарь, я не двину с места до тех пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу. Исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас, неувидаемую славой, а также послужит на пользу всему человеческому роду. Увидев, что гость опустился перед ним на колени и, услышав такие речи, хозяин оторопел. Он не знал, что делать и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу. «Меньшего, государь мой, я не ожидал от вашего несказанного великодушия», заметил Дон Кихот. «Итак, да будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари. Ночь я проведу в часовне вашего замка, в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов. Хозяин, будучи изрядной шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем уме, При этих же словах он совершенно в том уверился, и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее. «Намерение, дея его, и просьба более чем разумны, и вполне естественно и законно, что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности и горделивой осанке рыцаря, явилось подобное желание». Да и он, хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию. К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозволяется где угодно». Так что Дон Кихот может провести эту ночь на дворе, а завтра, Бог даст, все приличествующие случаи церемонии будут совершены, и он станет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не производил». Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги. Тот ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги этот хозяин сказал что он ошибается напротив ему доподлинно известно что у всех этих странствующих рыцарей о которых нас сочиняли столько романов кошельки на всякой случай были туго набиты брали они с собой и чистые сорочки а также баночки с мазью. кое врачевали они свои раны ведь не всегда же в полях и пустынях где они сражались и где им наносили раны был у них под рукой лекарь Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием. Он собрал все свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед. И только он начал прогуливаться, как наступила ночь. Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали. А Дон Кихот, между тем, то чинно прохаживался, то, опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухую ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коим он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время... Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря. И, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом «Кто б ни был ты!» «О, дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом, помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью поплатишься ты за свою продерзость». Погонщик и вуз не дул, а между тем лучше было бы, если бы он дул, по крайности, его самого тогда бы не вздули, он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсинеи, сказал «Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу, вашему верноподданному. Ныне предстоит мне...» Первые испытания. Не лишайте же меня защиты своей и покрова. Продолжая взывать к своей даме, Донкихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво. Так что если бы за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Донкихот подобрал свои доспехи, и, как ни в чём не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, ибо тот всё ещё лежал без чувств, вздумал напоить мулов. Но как скоро приблизился он к водопойной колоде, и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря, и на сей раз ни у кого не испросив помощи, Снова отложил в сторону щит, снова поднял копье и хватил им второго погонщика. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одной рукой схватив щит, а другой, придерживая меч, воскликнул. «О, царица красоты, силы и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего!» на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность. Тут он ощутил в себе такую решимость, что если бы сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихода градом камней. Тот по мере возможности закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцари ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедшие, а сумасшедший хоть бы он всех тут переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче. Погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали малодушным и неучтивым кавальеру, да еще прибавил, что если бы он, Дон Кихот, был посвящен бы то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство. А эту... Пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте самое мной все, что хотите. Сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость. В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал необоримый страх. И отчасти страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи. Хозяину надоели выходки гостя, и чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды совершить над ним этот треклятый обряд посвящения». Подойдя к нему, он принёс извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошёлся и обещал строго наказать наглецов. Затем ещё раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала. Насколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и ударишь ударе шпагой по спине. Вот, мол, и вся хитрость, а это и среди полюс успехом можно проделать. Что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагает всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более четырёх. Дон Кихот всему этому поверил. Он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, Он никого здесь не оставит в живых. Впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит. Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас бегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи и двумя девицами легкого поведения, подошел к Дон Кихоту, Велел ему преклонить колено, сделал вид, что читает некую священную молитву и тут же изо всех сил треснул его по затылку. А затем, все еще бормоча себе подно что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из девиц припоясать этим мечом рыцаря что то и исполнила, выгазав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность. В самом деле, немало искусства требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха. Дон Кихот объявил, что он должен знать кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить, доблестную своей дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толеда, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно из любви к нему прибавить к своей фамилии Донья и впредь именоваться Доньей Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с ней он повел почти такую же речь, как и с той, что припоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, Она ответила, что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил ее присовокупить к своей фамилии Донья и впредь именоваться Доньей Ветрогоною. Бон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет сесть на коня и отправиться на поиски приключений. И после того, как были закончены все эти досили невиданные церемонии, совершенные с такой быстротой и поспешностью, он тотчас же оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, В столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам был бы не под силу. В ответ хозяин, на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь, и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.